Я узнал слащавый голос, так хорошо запомнившийся мне с воскресного утра. — Это я, милый Лорен. — Лорен? — Что случилось? — Пауза, потом опять то же самое. — Что случилось, Лорен? — Несколько грубовато на этот раз. — Мистер Брент звонит, хочет поговорить. А до утра он не может подождать? Вот тоже приспичило идиоту. Сколько времени? Час ночи. Открой же. Снова пауза. И опять Лорен. — Так ты идешь или нет? — Иду. Сейчас иду. — Извини, Лорен, я не хотел тебя нагрубить. Так получилось, я уже дремал. — Ничего, все нормально. Слышно было, как нарда собирается. минута через две он вышел и плотно закрыл за собой дверь. Тогда я вытащил из кармана заготовленные заранее ключи и, затаив дыхание, принялся за дело. Не прошло и полминуты, как я уже был внутри. Пусто, никого. Кровать смята и свет не выключен. Нельзя было терять ни секунды. Прежде всего, я внимательно огляделся. Кровать, стул, тумбочка, платяной шкаф и незакрытая дверь в ванную. Сначала платяной шкаф. Кроме черных просторных накидок и тюрбанов, там я ничего не обнаружил. Может, у него и были костюмы, но хранил он их в другом месте. Я очень торопился и поэтому сразу перешел к тумбочке. Набор для бритья, носовые платки, нижнее белье... Тоже ничего интересного. Я осмотрелся еще раз, и тут мне на глаза попалось что-то, торчавшее из-под подушки на смятой кровати. Я смекнул, что если Нардо прячет что-то себе под голову, то это именно то, что мне надо. Так и есть два журнала для записи. Где-то я их уже встречал. Я открыл один и стал читать те же столбики имен и подписи, что я видел на утреннем месте. Пролистав до конца, до последних записей, я без труда нашел свое имя. Фрэнсис Джойн, третий снизу. Все остальные имена ни о чем не говорили. Я наугад раскрыл второй журнал, снова одни неразборчивые подписи. Во внутренней части дома раздался телефонный звонок. Дьявол! Это нарда повесил трубку. Очевидно, он уже подходил к двери. А у меня все еще ничего не было. Довольствуясь хотя бы журналами, я сунул их под мышку и юркнул в ванную. Там я первым делом нашарил выключатель и включил свет. На умывальной полочке стоял стакан. Я взял его пальцами изнутри, посмотрел на свет, снова щелкнул выключателем и одним махом очутился у двери, ведущей из спальни на улицу. Телефон тем временем перестал трезвонить. Значит, трубку опять сняли. В холле внутри загремели шаги. Я опрометью вылетел наружу. Успел едва-едва. Нардо вернулся к себе как раз в тот момент, когда дверь за мной захлопнулась. Похоже, он ничего не заметил. Я на всякий случай остановился и прислушался. Было тихо. И только тогда решил сматываться. Как угорелый, я ворвался в городскую ратушу, и, не замечая стоящего, вернее, сидящего у входа и облаченного в казенную форму служащего, Направился к лифтам. Постовой, однако, не дремал. — Эй, вы! Ну-ка обратно. Сначала распишитесь в книге. Я вернулся туда, где посетители расписываются. Бомб не имею. В заговорах не участвую. — Распишитесь. — Имя подлинное или... — Только не подумайте, что я решил повыпендриваться. Просто захотелось немного повеселиться. Имя и подпись. Я указал, кто я есть, и расписался. Никакого чувства юмора у этих привратников. Впрочем, и у меня бы оно, наверное, пропало, посади меня в большом вестибюле в такой форме. Уж я бы сделал вид, что надо. Особенно, когда врываются такие идиоты и забывают зарегистрироваться. «Стыдно, но что поделаешь?» Итак, я вызвал лифт и поднялся к Сэму. Он, как всегда, жевал длинную черную сигару. «Я уж думал, ты не появишься». Он говорил в сигару, как в микрофон. «Куда ты подевался?» «Еще немного в том же духе, и развод мне обеспечен». «Если она с тобой разведется, то правильно сделает», — ответил я. И рассказал, что произошло с тех пор, как я в последний раз звонил от Корнелла Мартина. Кое-кто от моих действий на ушах будет стоять. Не все, правда, гладко. Можешь мне навесить проникновение в чужое жилище со взломом? Сэм вытянул из кармана большую кухонную спичку, внимательно посмотрел на нее, положил на стол, после чего вынул изо рта сигару. — Проникновение в чужое жилище со взломом, — зарычал он, выпитив вперед массивный подбородок. — И небось еще кого-нибудь прикончила а? — И что это за дурацкий стакан-то мне приволок? Я держал стакан пальцами изнутри, донышком вверх. Сэм решительно протянул к нему руку. Э — -э -э, дружище! — предупредил я его. — Зря, что ли, я дверь взламывал? Там отпечатки. — Отпечатки? Какие отпечатки? Этот стакан стоял у нарды в ванной. Логично предположить, что отпечатки пальцев принадлежат ему, нет? — Да. — Что это еще за «нет» ты стал говорить? — Так, связался с компанией и нахватался. Ведь говорили уже, про Нарду никто ничего не знает. Более того, есть сильное подозрение, что он негодяй. А так как сейчас мы имеем его пальчики то, может быть, выясним, наконец, и его личность. Согласен с тобой. То-то же. Если сможете снять, сколько уйдет времени, чтобы их идентифицировать? Сначала снимем или сфотографируем, посмотрим, как получится. Может, ты их все смазал, и сверим с картотекой. Если в наше не окажется, запросим дальше. Пошлём запросы с Сан-Диего в Вашингтон. Можно сделать срочно, тогда ответ из ФБР в Вашингтоне придет уже через несколько часов. Буквально перед этим у нас такая же процедура заняла два часа. Неплохо работаете. Здорово. Не то, что неплохо. Уж не веришь ли ты Той чепухе, что пишут в газетах. Мы чертовски здорово работаем. Сам ехидно скривил свои большие губы. Нет? Да. Ну, а что насчет сыпели? Ты слишком долго, Шелл, собирался это спросить. Позвонить мне ты тоже собирался слишком долго. Результат. У нас только один исцепили. Другой пошел прогуляться. Куда — неизвестно. — Отлично. Это я виноват, Сэм. Слишком увлекся девицей. — Бывает. Я послал туда своего человека. К сожалению, ты слишком спешил, ромао Даже ручку ей не пожал. Сэм на меня всегда очень хорошо действует. — Я от него заряжаюсь. Временами, правда, он груб и достает, как никто, но полицейский он что надо. И все его шуточки я воспринимаю нормально, как и эту про Ромео. Я знаю случись, что он, он сам вместо меня вперед полезет. Впрочем, я тоже, если он попросит, не задумываясь, дам руку отрубить. Но ведь он не попросит. Такой же он парень Сэм.